Ты чем-то встревожил? Напротив, напротив, я счастлив. Вот, прочти. Что это? Читай, читай. Последний ваш поступок дает мне право исполнить давнишнее мое желание и разойтись с вами. Это Полина? Да, она уехала.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 Вы собираетесь делать в этом состоянии? Ради Бога, ради Бога, хоть ты оставь это превосходительство. Против меня составлен целый заговор. Галерея мин и подкопов подведена теперь, чтобы взорвать меня. Их много здесь и в Петербурге, а я один. Как же ты один, когда я возле тебя? Да. Да, ты... Ты, наконец, должна быть моей женой. И пускай об этом знают все... Князь, последний день службы моей здесь, в тюремном замке. Губернатор приказал уволить. Но это он скор. Скор. Ничем более не смогу помочь вашему сиятельству. Финита. Напротив, господин Медиагрецкий, все только начинается. Кузина моя уже в Петербурге. Скажите-ка лучше, что наследствие говорит беглый кантонист? Ну, то, что будто бы подложное свидетельство Пензенской гражданской палаты писал. О кантонисте ваше сиятельство не беспокойтесь. Он в третий раз уж во строге сидит. Человек ломанный. Я все дело от первой строки до последней читал. Говорит, я писать не умею не то, что под чужие руки, а даже и своей собственной. А к показаниям даже подписи не делает. Крест ставит. Вести малый. Так, так, так. Ну а дьячок, чего? что печать делал? Он-то что показывает? О, тоже не дурак. Печати, говорит, действительно, для князя Ивана Данилча вырезал. Но гербовые для его фамилии только. Умно. Умно, ваше свидетельство. Умно. Да, но свидетельство-то в деле есть. А вы теперь объявите, что первые показания дали под страхом пытки, которые вам угрожали, несмотря на ваше дворянство и княжеское достоинство, так они, черт знает, куда улетят. Улетят. Улетят. Улетят. Только если самого свидетельства не будет, украсть его надо. Во что бы то ни стало украсть. Ну, и это возможно. Я ведь недаром правителем канцелярии служил. Все входы и выходы знаю. Пределы судебной власти тоже известны. Коли ваше дело таким манером затемнить да запутать, так они оставят вас в подозрении. Вот. Вот, в подозрении только. А тогда и обжаловать в Сенат можно. Прежде всего, хлопотать надо об удалении губернатора, господина Калиновича, да. общего нашего злодея. За что? За что этот человек гонит меня и преследует? За что? Что я, с позволения сказать, любовнице его ворота когда-то дегтем вымазал? Так она сама от того была достойна. Недаром теперь в актерках ходит. Где-где-где-где-где-где? Во дворянской слободе. Да, дорого вам та песенка-то стала. Да. Слушайте, медиакритский, жена Кренович сейчас в Петербурге. За меня хлопочет. Извольте отправиться к ней от моего имени. Это можно. Я рекомендую ей вас, как человека преданного мне и хорошо знающего дело мое. Конечно. Только, откровенно говоря, ваше сетельство, мне в эту кашу даром влопываться невозможно. Хм! Кой черт, даром! Даром! Просите, сколько вам надобно? А, не больше других, ваше сиятельство. Если назначите десять тысяч серебром, так я доволен буду. Тысячь тысяч? Ха! Ха! Да ведь это состояние. А как же иначе? Одно свидетельство Пензенской палаты чего стоит? Скупиться тут нечего, ваше сиятельство, потому что голова ваша все равно как на плахе лежит, пока господин Калинович здесь властвовать будет. Сочтемся. Я в письме к Полине укажу, она в Петербурге вам заплатит сполна. Завтра же начнем действовать, ваше сиятельство. Семен! Слушаю, ваше превосходительство. Почта была? Э, точно так, ваше превосходительство, курьер приносил. Ну что ж ты молчишь, давай сюда! Вот, извольте, ваше превосходительство. Клинович, ты дома? Да, только что приехал, Анастасия. Устала? Да нет. Больше раздражен. Взгляни, сколько пакетов. И в каждом требует объяснений. На каком основании князь арестован без депутата от дворянства? Почему садкубщика Четверкова потребовал деньги в пользу города, от чего миллионщиков, сплавщиков леса налогом обложил, как преступника какого-то допрашивают. Друг мой, откуда пошло все это? Ты прежде так же служил и действовал, но тебя повышали, а тут вдруг... Да не вдруг. Я говорил тебе, разворошил осиной гнездо, и князь его зять Четвериков... И моя супруга так называемая, Полина. Они все повязаны одной веревочкой. И видно ей долго виться. Мне не тягаться с ними. У меня в шкатулке всего ничего, да и то кровью достался. У Полины тысячи душ, сотнями тысяч денег. Все купят и уничтожат меня. Как они могут уничтожить тебя? Ты же действовал по закону. Не хотел тревожить тебя. Видишь ли, случилось скверное. Из следственного дела князя исчез важнейший документ. Подложный залог, представленный им на торги. Теперь я ничего доказать не могу. Одно служебное небрежение мое и моих подчиненных. Боже, Боже, как такое могло случиться? Я догадываюсь, догадываюсь, кто это мог сделать. Только Только он уже далеко, в Петербурге. Медиакритский, я слыхала. Он там вместе с Полиной. Вместе, все вместе. Не печалься. Мы тоже вместе. С тобой. Обидно, как знаешь, что столько лет положил на службу и душу, и сердце. Ну вот, господа, свершилось. Князь Иван отпущен за строго на поруки дочери своей. Да-с, Там в Петербурге говорят возмущены действиями губернатора нашего не только как чиновника, но и как человека, имеющего до крайности беспокойный характер и совершенно лишенного гуманных убеждений. Губернатор наш вообще странная личность, а в деле князя он поступал решительно как сумасшедший. Взорвался, очень-очень взорвался. В настоящем, согласно постановлению правительствующего Сената, действительный статский советник Калинович Яков Васильевич отстраняется от должности начальника губернии, как лицо превысившее власть, а также совершившее еще ряд недопустимых служебных злоупотреблений. Белавин. Сообщите милому Иволгину Что я оставила театр И после смерти первой жены Калиновича Сделалась действительной статской советницей Мой муж вышел в отставку Живем мы скромно и тихо Единственное удовольствие для моего дяди-капитана И так преданный нам Балагеи Евграфовны Постоянно называть меня ваше превосходительство. Ваша Анастасия Калиновича. заключительную серию многосерийного радиоспектакля по роману Алексея Писемского «Тысяча душ». Роли исполняли Калинович Дмитрий Брусникин, Настя Ирина Печерникова, Князь Валерий Баринов, Полина Елена Ивченко, Медиакрицкий, Александр Соловьев, Экономка Годневых Антонина Дмитриева. В эпизодах Артисты московских театров. Автор радиопьесы Алексей Леонтьев. Постановка Веры Малышевой. Музыка Ираклия Габели. Редактор Татьяна Сахарова. Театр «Радио России».